Ей нужно ещё раз объяснить, что речь идёт о событии исторического значения. Писал мистер Морле, где-то позади. Ну, мистер Уаттн прервал его. "Гвиндалин, э, ты помнишь о нашем разговоре сегодня утром?" спросил он, и его интонация стала ещё на тон проникновеннее. "То какой же он имел в виду? Его недовольство по поводу моего недостаточного рвения в учёбе? Он не может рассматривать это как разговор? Или да? Ну, по всей видимости, так." Возможно, что всё зависит от нашего образования, но я совершенно уверен, что Шарлота на твоём месте была бы более обязательной. Она никогда бы не поставила своё телесное самочувствие выше её долга в нашем деле. Тётя, это не наша вина, что вы обучали не ту. Я ещё сильнее ухватилась за подлокотник. Поверьте мне, если бы Шарлотта была больна так же, как и я, то и она не смогла бы пойти на этот бал. Мистер Уайт выглядел так, как будто у него в любой момент может лопнуть терпение. Я думаю, что ты просто не понимаешь, о чём идёт речь. Это ничего не даст. И это был доктор Уайт, который сказал это как всегда весьма резким тоном. Мы только теряем драгоценное время. Если девочка действительно больна, то мы едва ли можем аргументировать её здоровой. А если она просто симулирует? Он отодвинул назад свой стул, встал и пошёл быстро вокруг стола ко мне так быстро, что маленький Роберт едва успевал за ним. Открой рот. Э, нет, это действительно зашло уже слишком далеко. Я возмущённо уставилась на него. Ну, он уже взял мою голову обеими руками и начал щёлкать своими пальцами по ушам и вниз по шее. Наконец, он положил свои ладони мне на лоб. можество покинуло меня. Хмм, произнёс он, и его мина, если это возможно, стала ещё мрачней. Воспалённые лимфоузлы, повышенная температура это действительно выглядит не слишком хорошо. Открой, пожалуйста, рот, Гвиндалин. Я обескураженно выполнила его просьбу. Воспалённые лимфоузлы, повышенная температура, неужели я действительно заболела от страха? «Как я и думал!» — доктор Уайт достал из нагрудного кармана деревянный шпатель и продавил им вниз мой язык. «Зев покрасневший, миндалины воспалены. Неудивительно, что у тебя болит горло. При глотании должно быть очень сильно больно!» «Бедняжка!» — сочувственно сказал Роберт. «Теперь тебе придется глотать отвратительные микстуры от кашля!» — он скривил лицом.